В ООН дела приняли в высшей степени опасный поворот. Исходя из предложения, что раздел Палестины нельзя будет осуществить без вооруженной поддержки, и боясь, как бы Советский Союз не принял участие в создании международных вооруженных сил, Соединенные Штаты объявили о своем намерении отказаться от поддержки резолюции о разделе. И Шуф развернул отчаянную кампанию, чтобы убедить американцев отказаться от своей новой пораженческой позиции. Самый разгар этой важнейшей кампании Барака Бенканаана срочно вызвали во Францию. Барак, с головой ушедший в эту кампанию, был сбит с толку этим приказом, но он немедленно сел в самолет и улетел в Париж. Его встретили два агента из Шува. Барака вызвали для участия в совершенно секретных переговорах, касающихся жизненно важной сделки по закупке оружия. Палестинское еврейство считало, что в связи с неблагоприятным поворотом дел в ООН Вопрос об оружии приобрел первостепенную важность, и что именно он, Барак, самый подходящий человек, который сможет провести эту сделку. Старый друг евреев Ян Масарик, министр иностранных дел Чехословакии, сообщил им, где можно достать оружие в целом ряде европейских стран. Прошло несколько недель столь же осторожных, сколь и секретных переговоров, и сделка была благополучно заключена. Теперь встал вопрос о том, как доставить все это оружие в Палестину, все еще находившуюся под британской блокадой. Первым делом нужно было достать самолет, достаточно вместительный для перевозки оружия. Один агент Ли-Бетт раскопал в Вене списанный американский бомбардировщик типа «Либорейтор», который и купили якобы для альпийской авиакомпании. Затем нужно было найти экипаж. Шестеро еврейских летчиков, четверо из Южной Африки и двое из Соединенных Штатов – участвовавших в воздушных боях во время Второй мировой войны выразили готовность и дали подписку о неразглашении тайны. Всего труднее было создать в маленькой Палестине под носом у англичан секретный аэродром. Выбор пал на покинутый англичанами военный аэродром в Ездрелонской долине, который служил в годы войны базой для английских истребителей. Заброшенный аэродром был расположен в районе сплошно населённым евреями Так что именно здесь либераторы имел больше всего шансов в Землице и снова взлететь, не будучи обнаруженным англичанами. Тем временем в Европе организовали сбор оружия под таким же секретом, под каким держалось истинное назначение новой Альпийской авиакомпании. Это была настоящая гонка. Для отправки первого транспорта оружия из Европы пройдёт по меньшей мере 2 недели. Весь вопрос заключался теперь в одном, не поздно ли будет. Каким-то чудом евреям удалось пока удержать все свои позиции в Палестине, и ни одного населенного пункта арабы пока занять не сумели. Зато еврейские автоколонны систематически разносили в щепки. Были отрезаны водопроводные линии, ведущие в Негев, кое-где жители питались только картофельной кожурой и маслинами. Самые упорные бои шли вокруг Иерусалима, где арабская тактика изоляции и блокады давала все более заметные результаты. Шоссе Баб-Эль-Ват, связывающее Иерусалим с Тель-Авивом, было буквально усеяно островами сгоревших машин. Только изредка удавалось прорваться к какому-нибудь большому конвою, да и то ценой человеческих жизней и материальных потерь. Только благодаря этому город держался. Впервые в истории по Иерусалиму был открыт артиллерийский огонь. Совершили этот «подвиг» в кавычках диверсанты-кавуки. Кавуки Шафати Кадар срочно нуждались в какой-нибудь победе. Их хвастливые предсказания о блестящих победах так и не сбылись, и палестинские арабы начинали проявлять беспокойство. И вот Кавуки, самозванный генералиссимус войска Ярмука, созданного иерусалимским муфтием, решил покрыть себя славой завоевателя первого еврейского населённого пункта. Он щедятельно выбирал цель, чтобы орешек не оказался не по зубам. Выбор пал на село, которое оказалось Кабуке особенно незащищенным. Тират Цви, крепость Рабби Цви, избрал Кабуке в качестве первого еврейского населенного пункта, которому выпадет честь попасть в руки арабов. Тират Цви — это был кибут, созданный религиозными евреями, многие из которых прошли свои университеты в немецких концлагерях. Кибут был расположен в южной части долины Бетшианда. Его нарочно построили в этом преимущественно арабском районе в качестве передовой позиции. К югу от Кибуца начинался треугольник, где жили сполы арабы. К востоку текла река Иордан с восточного берега, который запросто можно было обстреливать из Кибуца. Девершал окружение расположенный чуть севернее враждебный арабский город Бетшан. Кауки был в восторге от своего выбора. Одна атака предсказывал он и верующие евреи будут уничтожены. Этот обер-бандит сосредоточил сотни арабов на военной базе в Наблусе, главном городе Треугольника, и стал готовить нападение. Кавуки заранее объявил о своей победе. Атака еще не началась, а он уже широко разрекламировал свою победу. Когда он построил своих бандитов, из города Бетшиан повалили арабские женщины с мешками и корзинами, чтобы вместе с бойцами ворваться в кибуц и разграбить его. Стояло туманное утро, когда арабы выступили. У евреев было 167 мужчин и женщин, годных к ношению оружия. Они засели в обороне, в окопах и за грубо сколоченными укреплениями. Детей спрятали в здании, находившемся в центре кибуца. У защитников не было более тяжелого оружия, чем двухдюймовая мортира. Раздались звуки горна. Офицеры арабского легиона сабли на голову возглавили атаку. За ними в поле повалили диверсанты, рассчитывая сходу захватить кибуц. Евреи подождали, пока подош... арабы подошли к передовым позициям на расстоянии 20 метров. Только тогда они дали первый залп. Арабы повалились как подкошенные. То же было и со второй, третьей и четвертой волны. Евреи подпускали их на близкое расстояние, а затем открывали огонь, кося их как траву. Поле боя было буквально усеяно убитыми. Раненные арабы взлего умоляли: "Мы ведь ваши братья, милосердие, ради Аллаха". Остатки бросились в рассыпную, и началось паническое бегство.